Глава 15. Лира. Библиотека. Мне надо будет порыться в королевской библиотеке. Там есть очень древние свитки, решительно говорит Крис, поднимаясь с кресла и направляясь к выходу. Жаль, что раньше я подобную информацию всерьёз не воспринимал, считал досужей болтовнёй. На занятиях в академии такие вопросы даже не поднимались. А пока я не вернусь, ты на всякий случай держись от него подальше. От него это от магистра Вальгорда. Потому что, по словам брата, просто так два раза подряд к одному человеку не перемещаются с тихийным порталом. Для этого нужна либо истинная связь двух драконов, а у меня драконов поменьше нет и не скоро появится, либо артефакт с приворотным заклинанием, которого, разумеется, у меня тоже быть не может. Ведь не может же? Отрицательно мотаю головой. Нет, Крис не подозревает самого магистра. Он один из ближайших друзей нашей семьи. Поэтому дело, скорее всего, в чём-то третьем. Так что он, мой старший любимый братик, отправляется немедленно на поиски сведений, чтобы это выяснить. Мне очень хочется спросить, почему в таком случае я должна избегать встреч с магистром. Но я тут же вспоминаю, что и сама недавно приняла такое же решение. Поэтому вместо вопроса предполагаю. Может же быть, что я просто хотела оказаться подальше от дома и одновременно в безопасности? Брат останавливается, обдумывая мою мысль, оборачивается. Первый раз, да, хотя выбор высших сил всё равно странный, а второй на это у меня нет ответа. Едва дверь за Кристером закрывается, я стёргиваю с шеи цепочку из красного золота с драконьей чешуйкой. Крис её, разумеется, не видел, а я не рискнула сказать. А вот сейчас, после слов брата, кладу на ладонь и пристально изучаю С того момента, как Дариан надел на меня свой артефакт, я словно забыла об этом предмете. Вроде чувствовала его на себе, но не думала о нём. Чешуйка очень красивая, с огненными искорками вспыхивающими внутри. Очень не хочется с ней расставаться. Убеждаю себя, что это на время, пока я не разберусь и всё не пойму. Вряд ли магистр раздаёт частички своего зверя направо и налево всем желающим. Я исключение, потому что я дочь его друга, о которой он беспокоится. Могла ли эта чешуйка стать причиной открытия портала? Что если магистр сам не всё знает о свойствах таких артефактов? Допустим. В любом случае, я уверена, если даже причина в чешуйке, то магистр сам такого не ожидал. Иначе тогда ночью он бы не остановился. Меня бросает в жар, пытаюсь отогнать от себя порочные мысли, но они упираются, как наровистый конь, на которого впервые надели уздечку. Я не могу не думать о том, что было. не вспоминать новые такие непривычные и сладкие ощущения. Внизу живота разгорается огонь. Грудь становится чувствительной. В глазах всё расплывается. Стоп, хаос, побери, что со мной творится? Язычок пламени выплёскивается из лежащей на ладони маленькой чешуйки. Она как будто подогревает мои ощущения. Нет, так не пойдёт. Это какое-то наваждение. Открываю средний ящик комода и быстро прячу артефакт под стопку нижнего белья. От тебя прячу. Для других она невидима. Но легче становится только после долгого умывания холодной водой. Хорошо, что ни в гостиной, ни в купальне никого нет. И вообще в блоке стоит тишина. Неужели меня оставили в покое? Осторожный стук в дверь. Как же, фыркну я, оставят меня. Но это оказывается всего лишь горничная. "Госпожа, вы позволите прибрать комнату, пока вы будете на обеде?" Разве уже обед? Недавно начался. Вас проводить? Нет-нет, я уже знаю, где столовая. Есть хочется очень. Никакие тревоги и волнения не способны надолго лишить меня аппетита. Я и так завтрак проспала. Снаружи жарко, солнце в зените. И я ускоряю шаг, чтобы быстрее попасть в прохладное помещение. Перед дверями в столовую меня наконец-то осеняет правильная мысль. Крис отправился в столичную библиотеку. Но что мешает мне покопаться в здешней? Академия Южного Предела самая древняя в Айзгарде. Не может быть такого, чтобы здесь не было совсем ничего интересного. А значит, не будем терять время. Брат там, я здесь. Сразу же после обеда пойду в библиотеку. Делать всё равно больше нечего. И к тому же, там едва ли мне будут докучать Маура с Асмундом. Вспомнив про Асмунда, испытываю замешательство. В памяти ещё свежи воспоминания о том, как он прижал меня именно на выходе из столовой. На моё счастье, разговаривая между собой, внутрь заходит девушка с парнем. Они заняты исключительно друг другом и на меня не обращают внимания. Зато они, как и я, пришли на обед. Внутри я окончательно расслабляюсь. На этот раз в столовой больше людей. Либо начали съезжаться адепты, либо я просто пришла вовремя. Выдыхаю с облегчением и направляюсь к раздаточной. Очереди нет. Приятная женщина средних лет помогает мне определиться с выбором. и щедро накладывает на тарелке разные вкусности. У меня слюна выделяется. Скорей бы сесть и наконец спокойно в своё удовольствие поесть. Беру поднос, поворачиваюсь и встречаюсь с холодными глазами магистра. Ну как встречаюсь? На один лишь миг. Его взгляд равнодушно скользит по мне, по другим адептам и утыкается в собственную тарелку. А меня захлёстывает волна жгучей обиды, как будто и не было ничего. Как будто не он целовал меня ночью так горячо и так страстно. Тело моментально вспоминает скользящие по нему руки, и я привычно закусываю нижнюю губу. Какой же он всё-таки гад. Ну и что, что я сама решила, что больше ничего не будет. Понимаю и то, что магистр, скорее всего, тоже одумался. Но разве можно смотреть на меня словно на пустое место? Становится нестерпимо больно и жарко. По-моему, у меня даже уши покраснели. Вдох-выдох. Мне всё равно. выбираю столик как можно дальше от того, за которым сидит холодный, бессердечный истукан. Ни разу не посмотрю в его сторону. А для этого сажусь спиной к залу, чтобы точно даже случайно не бросить взгляд. Спокойно поем и пойду. Вот только где мой аппетит? Накалываю на вилку кусочек мяса. Пальцы сотрясает противная дрожь, и меня охватывает приступ злости. На этот раз на себя. Магистр чужой мне человек. С чего вдруг у меня такая реакция? Несколько простых вопросов к самой себе помогают успокоиться. Всё, на этом всё. Стараясь больше ни о чём не думать, быстро, без особого удовольствия ем. Как ни странно, организм подчиняется. Я съедаю всё. Вот и хорошо. Теперь в библиотеку. Он, наверное, уже ушёл. Хотя какая мне разница? Направляюсь к дверям и словно иголка вонзается в сердце. У самого выхода стоит магистр и с лёгкой светской улыбкой разговаривает с пышной брюнеткой. Мимолётного взгляда достаточно, чтобы я смогла оценить её красоту. Вздёрнутый носик, алые пухлые губы и длиннющие ресницы. Она стоит очень близко к магистру, что-то говорит и при этом касается пальчиками его запястья. Ну вот и доказательство того, о чём я думала. Магистр явно не скучает без женского внимания. А ещё эти двое перегораживают выход. Чтобы пройти мимо, мне придётся протискиваться либо за его спиной и при этом его коснуться, либо за её и попасться ему на глаза. Мне не хочется ни того, ни другого. Не привыкла я бочком по стеночке. Надев на лицо самое равнодушное выражение из возможных, гордо вскидываю голову и иду прямо. Нечего тут на проходе стоять, постороняться. Зайдите ко мне, Марианна, после обеда, слышу я, подойдя ближе, его низкий бархатный голос. Позвольте пройти. Сжижу сквозь стиснутые зубы, не позволяя ни одной мысли задержаться в голове. Я подумаю об этом позже. Я сейчас просто иду, неважно куда. Главное выйти отсюда, в комнату, к себе, спрятаться. Жару не замечаю, куда несут меня ноги тоже. Просто быстро шагаю по дорожке парка, петляющей через плотные заросли кустарника. Через некоторое время прихожу в себя и соображаю, что пропустила поворот. Хаос. Куда я вообще иду? В общежитие? Я ведь в библиотеку собиралась. Резко разворачиваясь и влетаю в возникшую на пути мускулистую преграду. Мне не надо поднимать голову вверх, чтобы увидеть, кто это. Злость и обида вспыхивают с новой силой. Стискиваю челюсти и отталкиваю ладонями от мощной груди, собираясь без лишних разговоров обогнуть препятствие и гордо удалиться. Но и куда ты побежала с такой скоростью? Мягко осведомляется магистр, перехватывая мои запястья и притягивая к себе. «Что вам от меня нужно?» Пытаюсь вырваться из капка на его рук, а сама с ужасом понимаю, что весь мой гнев смывается мощной волной энергии, исходящей от Дариана. Смотрит этот гад на меня сверху вниз с холодным спокойствием, а вот жар тела, к которому я прижата, соперничает с горячими лучами солнца. И самое тревожное, что моя огненная стихия помимо моей воли оживает, и тянется навстречу. Зато ледяная затихла, словно и не было никогда. Пару раз дёрнувшись, замираю. "Успокоилась?" интересуется магистр. И вроде звучит его голос мягко и бархатно, но я ощущаю где-то там, в глубине, нарастающий рык. Он явно чем-то раздражён. "Нет, отпустите меня". Ещё один рывок. Однако магистр словно не слышит. Он наклоняется к самому моему уху. И почти касаясь его губами, тихо рычит: "Что я сказал тебе сделать?" По позвоночнику сверху вниз отправляется волна вибрации, вызывая онемение в пояснице, которая плавно перетекает в нижнюю часть живота. Пытаюсь сообразить, о чём он говорит, но получается плохо. "Почему ты не надел артефакт?" сердится магистр. "Я же сказал носить его, не снимая, днём и ночью". "Точно, артефакт" Естественно, он заметил, что его нет. Можно сказать, посадил на цепь, а сам, а сам? Ага, выпаливаю я. А потом меня опять перенесёт к вам в комнату? Да ещё не вовремя, когда там будет какая-нибудь девушка. Как вы ей объясните? На несколько мгновений магистр замирает. Он даже отстраняется с недоумением, глядя мне в лицо, а я краснею и отвожу взгляд. Ну вот что я сейчас сморозила? Стыд какой. Лира Наконец говорит магистр. Неужели ты ничего не поняла до сих пор? Он отпускает мои запястья, но только для того, чтобы одной рукой обхватить за талию, а второй поднять вверх мой подбородок. Ты глупая, маленькая, ревнивая девочка, шепчет он, наклоняясь к моим губам. Дыхание перехватывает. Сердце пропускает удар. А потом я судорожно вдыхаю и неожиданно сама тянусь навстречу, чтобы преодолеть оставшееся крохотное расстояние. Откуда-то приходит уверенность, что только это сейчас важно и правильно. Нет никаких девушек, выдыхает Дариан мне прямо в губы. Ты самое большое сокровище, вкусное, сладкое. Я правда это слышу. Прикосновение губ лёгкое, невесомое. Мне хочется большего. Внутри меня не остаётся ничего, кроме нестерпимой жажды. Не хочу никаких разговоров, объяснений. Хочу, как вчера, чтобы сжал руками и поцеловал по-настоящему, так, чтобы до пальчиков на ногах прошёл магический разряд, чтобы в жар и в холод бросало, чтобы стихии взбесились. Но Дариан отстраняется, и мои пальцы впиваются в рубашку на его груди, словно пытаюсь удержать, притянуть. Не могу сдержать разочарованный стон. Артефакт никоим образом не относится к портальной магии, продолжает он. Дариан провоцирующе проводит по моей скуле тыльной стороной ладони, заправляет за ухо выбившуюся прядьку, пытаясь вникнуть в смысл его слов. Лера, он правда нужен только для того, чтобы я знал, что с тобой всё в порядке. Но почему я перемещаюсь к вам, к тебе? Потому что мы с тобой связаны, просто отвечает он. Прости, но сейчас не могу, не имею права сказать тебе всё. Я вернусь через несколько дней и всё тебе объясню. Сейчас мне придётся уехать. Я ничего не понимаю, беспомощно говорю я, поднимаю глаза в поисках ответа и тону в тёмной бездне его взгляда. На мгновение мне мерещится, что зрачки магистра становятся вертикальными. Моя, слышу шелест у себя в голове. Наверное, я схожу с ума. Лира, ты меня слышишь? Если не дашь слово, что немедленно пойдёшь и наденешь мой подарок, я тебя прямо сейчас отправлю домой к родителям или запру в своей спальне под присмотром Верта. Хорошо. выдавливая я с трудом. Надену. Сейчас. Сейчас. Дарья резко отстраняется от меня и отходит на несколько шагов. Причину понимаю, когда вдали на аллее появляется какая-то парочка. Но ну и слух у него. Ты ничего не будешь предпринимать и дождёшься меня здесь в академии. Киваю. Никаких сюрпризов? Киваю. И в Арагви тебя не понесут, даже если лучшие друзья позовут. У меня нет здесь друзей. Хорошо. Мне пора. Магистр смотрит на меня ещё несколько мгновений, но больше ничего не добавляет. Он разворачивается и идёт быстрым шагом прочь, навстречу юноше и девушке. Ненадолго останавливается рядом с ними, перекидывается парой фраз и исчезает за поворотом. Ну вот что это сейчас было? Сокровище. Нет никаких девушек. И эти поцелуи способны только раздразить. А главная фраза: мы с тобой связаны. Что за человек? Он играет со мной. или нет. Дариан вёл себя так, словно я ему по-настоящему не безразлична, что если мы и правда истинные друг для друга. Но почему он тогда об этом не сказал? У мужчин ведь драконы довольно быстро это понимают. Всё ещё считает меня маленькой? Мне что же теперь ждать несколько дней? Ну уж нет. Я, кажется, собиралась в библиотеку. Значит, прямо сейчас я пойду и попытаюсь хоть что-нибудь выяснить об этих стихийных порталах и об истинности. Где-то на краю сознания мелькает мысль, что Дариан хотел, чтобы я прежде всего надела этот его артефакт. Однако, если заходить в общежитие, мне придётся сделать крюк, а жара всё ещё стоит нестерпимая, и очень хочется поскорее добраться до библиотеки, в которой наверняка прохладно. В конце концов, какая опасность мне может грозить в академии? Библиотека занимает целое отдельно стоящее здание. Захожу внутрь и вздыхаю с облегчением. Здесь не холодно и не жарко, не сухо и не влажно. Тут все создано для того, чтобы удобно было книгам. Высокие арочные окна и ровные ряды стеллажей до потолка. А на них книги, книги, книги. И как я тут что-нибудь найду? Высокая, очень худая женщина возникает словно из ниоткуда. На ней строгое темное синее платье с высоким воротничком и с нежно-белыми манжетами. На руках белые перчатки из тонкой ткани. Новенькая? Первый год? строго спрашивает она. "Да, миссис Мисс Ревенс", представляется библиотекарша. "Пойдёмте, сейчас я выдам вам учебники". Мисс Ревенс на вид лет 30, хотя кто её знает. Вдруг она тоже с примесью драконьей крови. А и у драконов, и у полукровок внешние признаки возраста примерно после 30 не меняются. Библиотекарша может быть соравным успехом и 40, и 100 лет. Я знаю одно: Она не юная девушка и не замужем, отдёргиваю себя. Мне нет никакого дела до её личной жизни. Важнее, как объяснить ей, что именно мне нужно найти. Сама я просто заблужусь среди этих бесконечных рядов и полок. Молча следую за женщиной. Учебники надо в любом случае забрать, раз уж пришла сюда. Мисс Ревенс подводит меня к длинному столу, на котором аккуратно разложены стопки книг. Всё разделено на сектора. Вот на этом углу всё для первого курса, показывает она и добавляет требовательно. Берите, девушка, и подойдите к моему столу. Я вас запишу и объясню правила обращения с книгами. Ступки все одинаковые и выглядят довольно внушительными. Выбираю самую крайнюю и беру примерно половину. Тяжёлые. Не просто будет донести все книги до своей комнаты за один приём. Библиотекарь Шаевна это понимает, подхватывает оставшиеся учебники. Не тревожьте, мисс. Сегодня вам повезло. Мне прислали помощника. Она понижает голос до заговорщического шёпота. Один из новеньких уже успел что-то натворить и получил отработку. Сейчас он наводит порядок в хранилище свитков этажом выше, но думаю, не откажется прогуляться и помочь вам. Я сейчас его позову. Погодите, мисс Ревенс, а можно позже? Мне нужно кое-что найти, но я даже не представляю, как это сделать. Я слышала, что библиотека Академии самая лучшая в Айзгарде. Библиотекарша города выпрямляется. Я попала в точку со своим комплиментом. "Верно", благосклонно улыбается она. "Здесь есть настолько древние фолианты, что подобные можно найти, пожалуй, только в королевской библиотеке. А есть и такие, которые только здесь и в единственном экземпляре. Но с ними работать можно исключительно под моим присмотром и в магических перчатках". Женщина бросает взгляд на мои руки. Скорее всего, мне не понадобятся столь бесценные сокровища, поспешно говорю я. Я тоже так думаю. В тех фолиантах, как же вкусно мисс Ривенс произносит слово фолианты. Она словно смакует его. Больше сведений по истории, чем практических формул, хотя и есть и сокровенные знания. Ну что ж, мисс Лириана, подсказываю я. Не хочется вот так сразу называть родовое имя. Как только люди узнают о моем происхождении, между мной и ими словно стена вырастает. А мисс Ревенс мне нравится. И хочется хотя бы некоторое время пообщаться просто так. Итак, что именно вас интересует? Я задумываюсь. Сказать, что про истинные пары? Даже неловко при первом знакомстве с этой влюбленной в книге женщиной показать себя романтической глупышкой, думающей исключительно о любви, а не об учебе. Портальная магия, решаюсь я. А не рано ли? Мне не нужны сложные и тем более запретные заклинания. Скорее, история, легенды. Понимаю, чем больше знаешь о том, чего можно достичь, тем больше усердия в учёбе. Мисс Ревенс подходит к большому письменному столу, открывает один из многочисленных ящиков. Я вам дам поисковик. И запомните, мисс, поисковик – это единственная магия, разрешённая в библиотеке. Никакого льда. И уж тем более никакого огня. думаю я про себя а впрочем я могла бы и не говорить этого магия в библиотеке невозможна на всём здании стоит купол блокирующий её нельзя подвергать опасности сокровищницу знаний библиотекарь достаёт полупрозрачный шарик знаете как он действует немного отвечаю я запросы умею делать есть особенности цветовые от бледно-розового до густо-лилового Чем точнее запрос, тем меньше цветовые переливы. Поняла. Ну что ж, желаю успеха. У вас около 3 часов до закрытия. Можете занять любой столик. Благодарю библиотекаршу и отправляюсь на поиски. Оказывается, не так-то просто правильно сформулировать запрос. Пробую разные словосочетания: стихийные порталы, порталы истинных пар. Но вредный поисковик упорно игнорирует мои слова. Через некоторое время отбрасываю надежду. найти всё быстро и сразу. Запрос история портальной магии. Шарик наконец-то принимает и начинает медленное движение между книжными стеллажами, приведя меня к толстенной книге, стоящей на одной из верхних полок. Деревянная лесенка, по которой можно залезть наверх, стоит неподалёку, в паре метров. Дерево высушенное, лёгкое и очень приятное на ощупь. Ступеньки поскрипывают под ногами. Добираюсь до книги, снимаю её с полки и несу к выбранному столику. Тяжело будет пролистать её всю, и не факт, что найдётся что-нибудь стоящее. Может, ещё сделать запрос о легендах про порталы? Ну-ка, шарик, давай поищем. И вскоре я выдружаю на стол ещё более толстую книгу. Вот её можно назвать фолиантом. В голове ворох сомнений. Мне ведь это не осилить. Но затем беру себя в руки и переворачиваю первую страницу. Просто посижу и полистаю, а вдруг повезёт? И неожиданно увлекаюсь. Мисс Лириана поднимаю голову. Вы сидите, полчасика ещё есть. Я уйду пораньше, но юноша, которого прислали на отработку, закроет дверь. Очень благовоспитанный молодой человек, даже представить не могу, за что можно было его наказать. Так что дочитывайте главу и не забудьте книги на место поставить. Да, спасибо. А завтра можно с утра прийти? Похвальное рвение, если бы не правила, к сожалению, с собой эти книги мы не выдаём. Приходите после завтрака. Я остаюсь одна. Ах да, где-то здесь ещё провенившийся адепт. Он книжки раскладывает. Наверное, тоже устал. Распрямляю спину. Она болезненно хрустит, и шея затекла. Пожалуй, хватит на сегодня. Жаль только, что пока даже намёка не нашла на то, что меня интересует. Листаю чуть вперёд. До конца главы две страницы. Некоторое время колеблюсь, не дочитать ли? Ладно, всё завтра. Устала. Осторожно, следя за тем, чтобы не подвернулись огромные страницы, закрываю книгу. Вторую по истории я даже раскрыть не успела. Завтра начну с неё. Так, теперь осталось отнести обе книги на место. Сначала убираю фолиант с легендами. Благо, он был на одной из книжных полок. А вот для того, чтобы водрузить на место историческую, снова использую лесенку. А спуститься вниз не успеваю. Мою лодыжку обхватывает горячая мужская ладонь. От неожиданности я вскрикиваю, теряю равновесие и лечу вниз, прямо в руки перепуганного меня Асмунда. На его лице злая ухмылка. А вот теперь мы поговорим без свидетелей о том, где ты шлялась прошлой ночью.